Глава 21. Погодите, вы друг с другом перекрикиваться собрались? Мумии выдал нам знакомое зеркальце. Как пользоваться, знаете? Стучите пальцем проходит вызов, переговариваетесь и пристёгивайтесь, а то свалитесь ещё, мне Матильда голову оторвёт. Конкорд практически лёг на землю, чтобы я мог забраться в седло. Пристёгиваться! Мумии ещё тот шутник. Ремни сами как змеи поползли по мне и накрепко привязали к птице. Поехали! Взлетали птахи практически вертикально. Запуск двигателей, резкий прыжок вверх, рывок, и вот мы уже набираем высоту. Спинка. Нужно обязательно сказать мумию, чтобы к седлу приделал спинку. С таким ускорением на одних ремнях жутко неудобно. йо Я обернулся на крик маяна напарница летела, раскинув руки и кричала от восторга. "Да уж, скорость стальных птичек не сравнится с какой-то там банальной метлой. Мы сделали круг над Калькуарой. Как же мне нравится родовой замок, игрушка, а не крепость". "Выше!" скомандовал я и сделал знак Клэр. Двигатели взревели чуть громче, и конкорд полез на высоту. Другие птахи построились за ним клином и повторили маневр. А теперь вперед! Нас ждет Кемнара. Это на Сороне до него полдня езды. А по воздуху конкорт уложился минут за сорок. Мы сделали над вражеским городом широкую дугу, присматриваясь к целям. На такой высоте нашу эскадрилью вряд ли заметили. Люди редко смотрят вверх, а разглядывать птиц между облачков им тем более не досуг. Монастырь ночных братьев найти было несложно. Большой прямоугольник рядом с крепостной стеной. А вот с дворцом председателя вышла неувязочка. Сверху центральные кварталы казались абсолютно одинаковыми. Стоп, где у меня карта? Я вытащил из кармана бумажный прямоугольник. Нет, на таком ветру развернуть ее не получится. Или порвет, или вырвет из рук. Ладно, сделаем промежуточную посадку. Клэр, прием! Я постучал в магическое зеркальце. Да, я тебя слышу. Сделаем посадку к западу от города. Поняла, выполняю. Конкорд отлетел на пару десятков миль, выбрал глухое место и пошел на снижение. Если летать на стальной птице одно удовольствие, то посадка на ней ужас ужасный. Птаха сначала зависает над самой землей, а затем резко выключает двигатели и плюхается на лапы. Бумс! Так себе радость, я вам скажу. Да отпусти ты меня. Я обернулся на возмущённый возглас. Клэр дёргала ремни извивалась в седле, но отстегнуться не могла. Здрасьте, приехали. «Мне Мюмми тоже не говорил, как снять эту сбрую. Отпусти! В голосе девушки послышалась лёгкая паника. Так, спокойно, сейчас разберёмся. Мюмми наверняка всё предусмотрел, он умный. «Ага, ремни сходится к большой круглой блямбе на груди. Можно на нее нажать. Кнопок нет, зато есть рычажок. Тугой зараза. Но стоило его потянуть, как ремни сами отстегнулись и уползли под седло. Спрыгнув на землю, я подбежал к Вилине. Птица выгнула голову назад и с сочувствием смотрела на Клэр, пытающуюся освободиться. "Ваня, оно меня не отпускает". "Тихо, сейчас помогу". С земли дотянуться до сидака на стальной птахе, даже пригнувшись, оказалось непросто. А вот нащупать рычажок, особенно если кто-то дергается, и того сложнее. Есть. Ремни ослабли, выпуская из крепких объятий. Клэр неловко покачнулась и свалилась прямо на меня. Давненько я не ловил падающих девушек. По сути, ничего сложного. Подставил руки, поймал, поставил на землю. Вот только с последним пунктом возникла маленькая сложность. Клэр обняла меня за шею и желание вставать на ноги не проявляла, а мне не хотелось ее отпускать. Курлык. Мне в плечо ткнулась морда Конкорда. Железный птиц недоумевал, чего мы обнимаемся и беспокоился. Квик. Велина отпихнула супруга крылом и понимающе подмигнула мне круглым глазом. Ох уж эта птица женская солидарность. Но Клэр, смутившись, уже спрыгнула на землю. Здорово, гораздо лучше, чем на метле. Сидишь как королева, скорость потрясающая, высота, блеск. Она с нежностью погладила птицу по стальному боку. Ты моя хорошая, никому тебя не отдам. Курлык снова ткнулся мне в плечо Конкорд. Не знаю, дружок, похоже у твоей жены появилась поклонница, ну или постоянная наездница. Услышав меня, Велина заклекотала и тоже пихнула меня мордой. Хватит пихаться. Я не железный, в отличие от вас. Так, где карта? Давайте смотреть, а то сверху ничего не непонятно. Я опустился на корточки, вытащил карту и расстелил на траве. Вокруг сразу стало тесно. Шесть железных морд плюс две человеческие головы. Но ничего, поместились. Так, монастырь На карте он вот здесь, а сверху мы его сразу заметили. Курлык, с него и начнем. Мне кажется, монахи опаснее. Мало ли что у них там спрятано в подвалах? Какие-нибудь древние ужасы или зенитные пулеметы?» Зени? Что? Это демоны такие, я потом расскажу. В общем, нападем сначала на монастырь, чтобы они не успели подготовиться. Птахи дружно закивали, сталкиваясь мордами извиня от этого как колокола. Ох, ёшки сорожки, так аглохнуть недолго. Облетим город и зайдём с северо-востока. Так, для ориентира две крепостные башни. Нам надо ровно посередине между ними. Храм или что там у них в центре, большое такое здание, не трогаем. Жжём хозяйственные постройки по кругу. Бумс, птицы опять кивнули. Нет, я точно оглохну с ними. Дальше у нас по плану массовых зажигательных мероприятий дворец председателя. Главный вопрос: как вычислить его сверху? Там весь район с одинаковыми красными крышами. Клэр хмыкнула. "Да что думать? Пойдём от монастыря по маршруту. Вот смотри, прямо по широкой улице над площадью направо, затем через два квартала налево и еще через три направо. И мы на месте. Годится." А еще, смотри, вот здесь. Эм, а что я должен разглядеть? Кружок. Девушка чуть улыбнулась, видя мой непонимающий взгляд. Это башенка. Она здесь одна в округе, прямо около нашей цели. Я даже помню, как мы над ней пролетали. «Еще лучше. Летим, как ты сказала, дополнительный ориентир это башня. Жжём там все, до чего дотянемся. Я добавлю фаерболами сколько смогу. У меня тоже есть пара фокусов, кивнула Клэр. Тебе понравится. Работаем по имуществу и строениям, уточнил я на всякий случай. Людей не трогаем, пусть живут. Ну, поехали. Стой, стой! Клэр дернула меня за руку, когда я начал вставать. Что еще Во-первых, надо разбиться на двойки. Корлек тут же вмешался конкордт и показал, что все уже сделано. Эмик, Велина Сушка, лак ияк в третьей паре, правильно? Курлык во вторых, продолжала Клэр, Что будем делать, если на нас нападут с воздуха? Откуда? В городе я не видел ни одного дракона, даже не слышал, чтобы их там держали. Девушка посмотрела на меня суровым взглядом и покачала головой. Лучшие ведьмы-асы, у которых я училась, говорили, что воздух не любит самонадеянных. Может быть, ты драконов не видел? И я не видела. А они есть, уговорила. Тогда тебе и проводить инструктаж как самой опытной. Хозяин высоты, хозяин боя, начала Клэр. За полчаса она объяснила, как уходить в вираж, делать боевой разворот, бочку, атаковать цель сверху и прикрывать напарника. Стальные птахи, поначалу настроенные скептически, стали прислушиваться с интересом. Никакого ближнего боя, наставляла девушка. У вас ни когтей, ни больших зубов. Атакуйте на расстоянии огнем и тут же разрывайте дистанцию. В конце лекции она заставила птиц взлететь и по очереди сделать пару фигур. Похоже, я слегка просчитался. Такие операции надо готовить заранее, а не наскоком. Ну ничего, вернемся домой, сделаю Клэр начальником авиаподготовки. Пусть в свободное время тренирует конкорда с семейством. Всё, ведьма кивнула мне. Для начала сойдет. но если возникнут сложности, надо будет уходить. Для серьезного воздушного боя мы не готовы. Я понял. Вот что. Поехали. Еще один момент. Клэр подошла ко мне и попросила волшебное зеркальце, выданное мумием. Она проделала в прорез на ручке ремешок и завязала его на моем запястье. Чтобы не уронить, пояснила она. Спасибо. А теперь по птицам. В монастыре нас не ждали. То ли Торквин не доставил вовремя письмо, то ли они не восприняли послание всерьез. Стоило нам поджечь какие-то сараи в дальнем конце монастыря, как по двору заметались фигурки паникующих ящеров. Они бестолково размахивали лапками, орали что-то невразумительное и даже не пытались тушить пожар. Ну и кто им доктор в таком случае? Я почти пожалел их, но затем вспомнил похищение дитя тьмы и швырнул в уцелевший флигель фаерболом. Ух, как горит! Уходим, скомандовал я в зеркальце. Поняла, откликнулся голос Клэр. Видо по маршруту. Мы рванули к следующему пункту назначения над городом, высоту не набирали, летя прямо над крышами. Ох, и наделаем мы шороху в Кимнаре. Век помнить будут, как владыка в гости прилетал. Конкорд для пущего страху принялся завывать сиреной. Так жутко, что у меня побежали мурашки по спине. Вот зараза, как только додумался. Вижу дворец, сообщила Клэр. Начинаем атаку цели. Ее двойка, летевшая впереди, нырнула вниз и тут же взмыла вверх. А над дворцом потянулся первый столб дыма. Арая двойкой зашла на цель, отожгла и свечкой ушла к небу. Наша очередь, конкорд с завыванием птах ринулся вниз. «Темные боги, арбалетчики, на длинном то ли балконе, то ли галереи развернулся строй вояк в начищенных шлемах, целящиеся прямо в меня. Конкорд среагировал мгновенно, плюнул в них огнем и подставил под выстрел пузо. Ну да, ему стрелы не могли ничего сделать. Спасибо, дружок. Птах накренился, уворачиваясь от флюгера, и я тоже добавил солдатам. Прочел молнию. С пальцев сорвался разряд и запрыгал под подоспехом арбалетчиков. Вот вам. И-юху! Клер, не дожидаясь моей просьбы, добавила неудачливым стрелкам. Что-то бахнуло, вспыхнуло зеленым огнем, и балкон под ними обвалился. А нечего выходить толпой на шаткие конструкции. Будут знать, Ваня! рявкнуло зеркальце голосом Клэр. Спасибо за помощь. Ваня, башня! Я принялся вертеть головой. Башня? Где? Вон та, что ли? А чего это у нее крыша на бокс съезжает? В голове мелькнула мысль про открывающуюся шахту баллистической ракеты. Да не может быть. Откуда? Ракеты там и правда не было. Вместо нее из темного провала полезли уродливые серые фигуры с крыльями. Это еще что за дичь? Осторожно, горгульи. Кто? Горгульи, каменные вроде. Опасные? Ответ я не услышал. Две твари кинулись мне наперерез. Ох, хоть идти Да чего же страшные у них рожи, будто картошка, пролежавшая в подвале всю зиму и пропавшая весной. Жги! Конкорда не пришлось просить дважды. Он пыхнул струей пламени, прошел сверху, поливая огнем, и обе горгульи рухнули вниз. Нормально, горят как миленькие. Только близко не подпускайте. Ваня, Миг!» — Я обернулся, разыскивая глазами младшего птаха. боги десяток горгулей подловили Мига на развороте и облепили, утягивая к земле. Курлык